За гостиницей над главным шоссе колыхались полосы света. Там шла лихорадочная автомобильная жизнь, а здесь великолепная бетонная дорога, огибающая поле, была пуста и темна. Здесь даже не было тротуара. Видно, строителям дороги казалось невероятным, что на свете могут найтись люди, которые будут подходить к управлению General Electric пешком, а не подъезжать в автомобиле. Против управления стояла стеклянная будочка на колесах, прицепленная к дряхлому полугрузовичку. В ней сидел пожилой усатый человек. Он продавал попкорн, поджаренную раскрывшуюся в виде белых бутончиков кукурузу. На прилавке тремя яркими коготками горел бензиновый светильник. Мы стали гадать, из чего делается попкорн. т а це кукуруза. Неожиданно сказал продавец на украинско-русском языке: "Хиба ж вы не бачите, просто кукурузы. А вы откуда ж будете, что говорите по-российски? Из Москвы? А вы не брешете? Не брешем." Продавец попкорна очень разволновался и вышел из своей будочки. "Вы что же вроде как делегаты советской власти?" спросил он. "Или может на работу сюда приехали, на практику?" Мы объяснили, что просто путешествуем. Так, так, сказал он. Смотрите, как у нас в United States идут дела. Мы долго простояли у стеклянной будочки, г р ы з я попкорн, и слушая рассказ продавца, обильно уснащенный английскими словами. Человек этот приехал в Соединенные Штаты лет тридцать тому назад из маленькой деревушки в Олынской губернии. Сейчас эта деревушка находится на польской территории. Сперва он работал в шахтах, копал уголь. Потом пошел на ферму Батраком. Потом набирали рабочих на паровозный завод в Скенктеди, и он пошел на паровозный завод. Так и жизнь прошла як один д е й сказал он печально. Но вот уже шесть лет, как он не имеет работы. Продал все, что мог, из дома в ы с е л и л и Тут у меня есть менеджер, поляк. Мы с ним вместе продаем попкорн. И много вы зарабатываете, Тани. На динер не хватает, голодую. Одежда сами видите какая, не в чем на стрит выйти. Что же вы назад не вернетесь на Волынь? Да там еще хуже. Люди пишут very bad. Ну у вас как? Расскажите. В России про вас тут говорят разное, прям не знаю кому верить, кому не верить. Оказалось, что этот человек, уехавший из России в незапамятные времена, внимательно следит за всем, что говорится и пишется в Кенеди, о его бывшей родине. Тут разные л е к т о р ы приезжают, сказал он, выступает в гайскую. Одни за советскую власть, другие против. И вот кто за советскую власть выступает, про того обязательно плохо пишут. Very bad. Вот полковник Купер хорошо говорил про советскую власть, так про него сказали, что он продался, два миллиона получил. Фермер миллионер приезжал, хвалил совхозы. Для него говорят специальный совхоз выстрелили. Недавно одна учителька из Кенедди в Ленинград ездила, жила там, а потом вернулась и хвалила Россию. Тай про нее она говорили, сказали, что у нее там б о й о с т а л с я жених, и она его любит и не хочет против советской власти сказать. А вы сами что думаете? А что я думаю? Разве меня кто-нибудь спросит? Одно я знаю: пропадаю я тут в Кенедди. т Он посмотрел на медленно. Раскалявшийся Вензель электрических владык мира и добавил: «Понастроили машин, все делают машинами. Нет больше жизни рабочему человеку. Как вы думаете, что надо сделать, чтобы рабочему человеку легче жилось? Разбить, потоптать машины» твердо и убежденно ответил продавец жареной кукурузы. Мы не раз уже слышали в Америке разговоры об уничтожении машин. Это может показаться невероятным, но в стране, где машиностроение доведено до в и р т у о з н о с т и где народный гений проявил себя именно в изобретении и производстве машин, вполне заменяющих и многократно улучшающих труд человека, именно в этой стране можно услышать речи, которые могут показаться невероятными даже в сумасшедшем доме. Глядя на продавца по неволе, мы вспомнили нью-йоркскую кафетерию на Лексингтона веню, куда ежедневно ходили завтракать. Там у входа стояла милая девушка в оранжевом парусиновом фартучке, завитая и нарумяненная. Ей, наверное, приходилось вставать часов в шесть утра, чтобы успеть завиться, и раздавала талончики. А на шестой день мы увидели на том же месте Металлическую машинку, которая выполняла работу девушки автоматически, да еще издавала при этом приятные звоночки, чего ждать от девушки было, конечно, невозможно.